Событие 10. Иван Пырьев огляделся. Всюду валялись раненные и убитые разбойники. Отдельной группой, зажатые в кольце горцующих всадников, толпились небольшой кучкой пленные. "Борода, дай своим команду, чтобы пленным руки связали за спиной", услышал стрелец команду Петра Пожарского. Этот отрок, которого так неудачно попытался отравить Иван, был сущий бес. Он был везде. Бегал по полю, осматривал убитых, добивал тяжело раненных, оказывал помощь двум своим раненым. Метюха Храмцов из десятка бороды был ранен в руку. Княжич сам стянул с него кафтан, разорвал рукав на рубахе, оторвал его и туго перетянул руку повыше сабельной раны. Затем усадил стрельца на телегу и укрыл попоной. Второй раненый был из этого же десятка. Ефимию Куцеватому отрубило левое ухо. Но не полностью. Половинка осталась. Княжич отвёл его к телеге, промыл рану приготовленным с утра хлебным вином и замотал также запасливо приготовленной тряпицей. И снова бегом бросился к лесу, прихватив с собой двоих стрельцов и пяток возчиков, чтобы ловить разбежавшихся казацких лошадей. А потом Иван поучаствовал в допросе пленных, организованном пожарским. Стрельцы по его приказу принесли двоих раненых казаков к телеге. и привязали руки к колёсам. Княжич подошёл к одному и спокойно, почти шёпотом, поинтересовался: "Кто такие?" Разбойник сплюнул и послал книжонка по матери. Тот улыбнулся на это и отрубил бедолаге кисть на левой руке. Орал тот долго, смотрел, как пульсируя вытекает из обрубка кровь, и орал. Отрак перетянул трепицей рану и снова спокойно спросил: "Кто такие?" Казаки, атаман Иван Сокол. Сколько было в засаде? Трядидка, и ближний к атаману Семён, верёвка. Сколько всего в вашей банде народа? Да пошёл ты. Хак! Это княжич вторую кисть отрубил Татю. Подождал, когда тот проорётся, и вогнал саблю в живот. Крик был нечеловеческий. Подождав ещё немного, малец взял И отрубил разбойнику голову и подошёл ко второму. Сколько всего народу в вашей банде? Расправа над соседом произвела на казака впечатление, и он отвечал на вопросы быстрее, чем пожарский их задавал. Девять десятков с небольшим было. Где база? Кто такой база? У нас такого нет. Есть бузов. Так его атаман с ещё пятью десятками позавчерась отправил Монастырь женский, при чистой Богородице, чтобы разграбить. Где сейчас сам Сокол? Тут, в 10 верстах, есть село Мстёра. Сколько сейчас с ним казаков? Десяток Семёна Пасынка и двое ближников атаманов: Пётр Анищенко и Иван Битый. Чем занимаются? Чем им ещё заниматься? Девок тискают и брагу пьют. По ответу было видно, что казачок и сам бы не прочь присоединиться к атаману. Что за монастырь? Где он? На восходе, в двух днях пути. Разведка донесла, что там серебра богато скопилось, и монашки молодые есть. Сколько дорог подходит к мастере? Две. Одна сюда на тракт ведет, вторая как раз на восход, в сторону монастыря и к озеру великое. Дозоры есть? Есть на обоих дорогах по секрету из двух казаков. Спасибо. И княжич вогнал саблю между рёбер прямо татью в сердце. Пырьев стоял рядом, и его белозноп спокойно, хладнокровно этот пацан зарезал двух пленных. Узнал всё, что нужно, и зарезал. А если он узнает, кто его травил, что он с ним сделает? Иван вывел из ступора Пырьева голос пожарского. Возьми двух вощиков и пару стрелцов. Всех убитых обыскать, раздеть до нога и накидать кучей вдоль дороги. Одежду и оружие в первую телегу, которая одежда в крови отдельно. Если есть ещё живые добить. Если найдёте деньги или драгоценности, принесёте мне. Нательные кресты тоже. Да как же, христиане ведь, попытался воспротивиться Иван. Княжич ничего не ответил. посмотрел тяжело на Пыреева, развернулся и ушёл к пленным.